Глава 15. Девятый и десятый секреты богатства. Осмотрительность и защищенность. Минуло два десятка лет с тех пор, как Уруксин вступил под своды храма мудрости. Он находился в расцвете зрелых лет. Старший сын его уже был женат, двое младших заканчивали обучение наукам подрастала в семье Руксина и прелестная дочурка, для которой уже давно было готово богатое преданное. Наставник храма мудрости сделался знаменит во всем двуречье. Слава его была такой же, как некогда у Акада, самого богатого человека в Вавилоне. И за наставлением к Уруксину приходили люди из самых далеких земель. В один из прохладных зимних дней пришли к наставнику два брата, оба погонщики верблюдов. Много лет они помогали гонять караваны из черной земли египетской в Двуречье и даже дальше. Все в жизни их складывалось удачно. Надежные занятия давало неплохой заработок, у обоих были хорошие дома и большие семьи. Но в последний раз, когда гнали они караван с партией дамасских тканей, встретили они одного купца по имени Лагаш, который когда-то постигал секреты богатства в Вавилоне в Храме Мудрости у великого наставника Уруксина. Этот купец был очень богат и путешествовал в отдельном паланкине со всеми удобствами. Но был он словоохотлив, и на привале переходил от одного костра к другому и беседовал со всеми погонщиками. Так братья с ним и познакомились, и речи этого купца сильно смутили братьев. «Эх вы, братья!» — говорил он им. «Десять лет вы гоняете караваны туда-сюда. Видите дальние страны, разные города. Вам доверяют лучшие товары со всех уголков земли». А вы, словно слепые котята, уткнулись в свою мамку, караван. Она вас кормит, да расти не дает. Могли бы и вы покупать товары, в воре масло, в тире пурпур, и продавать там, где цена этим товарам высока. Так и будете гонять верблюдов до самой старости и умрете на перегоне среди песков пустыни. Вот и решили братья сложить все деньги, что накопили они за 10 лет караванной службы, и начать торговое дело. Один брат, которого звали Элиль, был горяч, нетерпелив и хотел тут же закупить товар. Их родной город славился изящными лампами. Элиль утверждал, что эти лампы понравятся жителям иных стран. братья Де быстро разбогатеют на этом деле. Но второй брат, Альяс, уговорил его прежде сходить в Вавилон и получить наставление в Храме Мудрости. Ведь торговец тканями прямо так и сказал, начать свое дело ему помогли советы наставника Уруксина. Так братья и оказались здесь. — То, что вы задумали, вполне осуществимо, — ответил Уруксин, выслушав их. Многие погонщики со временем начинают и сами торговать. Однако торговля не такое простое дело. Скажите, Элиль и Альяс, прав ли был ваш попутчик-купец? Уроксин улыбнулся, вспомнив про Агаша, который некогда пытался продать на базаре царский перстень. Вы действительно никогда не интересовались торговым делом, не расспрашивали купцов, сопровождавших товары об их ремесле. Не пытались присматриваться на базарах, где и что лучше продается. «Это так, наставник», — кивнул Альяс. «Купец был прав. Мы были довольны своим занятием и теми скромными доходами, которые оно приносило. Мы даже не пытались учиться чему-то другому. Но мы готовы внимать наставлениям. — Нам и не нужно, — фыркнул Элиль. — Подумаешь, делов-то. Покупаешь товар, грузишь на верблюда, платишь караванщику и везешь на другой конец пустыни, а там продаешь. — Все ясно, братья, — улыбнулся Уруксин. — Что ж, поступим так. Ты, Альяс, видимо, более склонен к учебе, а ты, Элиль, любишь действовать решительно. — и способность учиться и решительность качества, которые пригодятся любому купцу. Давайте поступим так. Альяс останется в храме и будет постигать науку клинописи. С этого начинают все мои ученики. К тому же, клинопись необходима торговцу. На табличках записывают количество товара и его стоимость, выбивают договоры о купле-продаже. Мы знаем это. Хором, ответили братья, — мы видели много табличек в руках у купцов. — Вот и замечательно, — сказал наставник. — А ты, Элиль, отправляйся на центральный базар. К нам в Вавилон свозят товары со всех концов земли. Походи по базару, приценись, посмотри, какие изделия больше в ходу, а какие не имеют покупатели. Поговори с хозяевами лавок, зайди на постояло двор караванщикам. Выведай все, что можно, а к вечеру придешь и скажешь мне, какой товар ты хочешь купить для вашего первого дела. Лиль получает урок осмотрительности. Вечером, после обычного наставления, который уруксин давал всем желающим в большом храмовом зале, он вновь встретился с погонщиками. Наставник сразу заметил разницу в настроении братьев. Алья казался крайне смущенным, Элиль же напротив был очень доволен собой. Урок Син решил побеседовать с ними по отдельности. Уж очень велика была разница в душевном состоянии братьев. Начать он решил с Элиля. Пригласив его в отдельную комнату, наставник усадил его за стол. Мальчик-слуга тут же подал кувшин с пивом и два глиняных кубка. Куруксин налил Элилю и себе и спросил, выбрал ли погонщик вид товара, с которого планирует начать свою торговлю. «Да, наставник», — ответил Элиль. В голосе его слышалось удовлетворение. «Я много ходил, наблюдал, приценивался, беседовал и с купцами, и с караванщиками» и думаешь, что нам с братом стоит начать с обезьян». От неожиданности Уруксин чуть не поперхнулся пивом. «С чего? С кого?» «С обезьян», — повторил Элиль. «Я высматривал разный товар. Зерно, масло, напту, скобины и скорняжные изделия, ткани, украшения». Все мне казалось одинаково достойным и выгодным, так что я не мог выбрать и уже решил бросить жребий, на что попадет. Но тут я наткнулся на шатер, где были во множестве расставлены клетки с животными. И в этом шатре продавались различные звери. Я удивился и спросил хозяина лавки, зачем он их продает и кто их покупает. Оказалось, что самые богатые люди держат в своих домах животных, привезенных из дальних стран. Пантер, леопардов, даже крокодилов. Но особенно популярны обезьянки. Они забавные, шустрые и едят все то же, что и люди. Их можно наряжать в пеструю одежду, с ними играют дети богачей. Этот торговец возит обезьян по всему миру и везде имеет хороший навар. Урук Син только покачал головой. Этот жест не остался незамеченным. «Не сомневайся, наставник, это дело выгодное», — сказал Эли. «Я выспросил у торговца зверями, где он берет своих обезьян. Ловцы поставляют их на рынок в Нубии, там они стоят дешевле всего. Я посчитал. Наших сбережений хватит на трех обезьянок. Мы продадим их в Вавилоне и сможем купить еще 10. Это очень выгодное дело». «Это все, что ты посчитал, Элиль?» «А что еще?» — простодушно спросил погонщик. «Я спросил у звериного торговца все, что нужно было знать, где и за какую цену купить, и где выгоднее всего продавать». А спросил ли ты его, сколько животных умерло по дороге из Нубии в Вавилон? Сколько больных обезьян сидят в клетках сейчас, ведь все они тоже умрут? Сколько он тратит на корм ежедневно? Сколько платит уборщикам клеток? И самое главное, сколько лет он этим занимается? И каков был его первоначальный капитал? Элиль замолчал, пораженный внезапной мыслью. Уруксим же продолжил. Торговля дикими животными ⁇ самое ненадежное дело Элиль. Чтобы начать ее, нужно вложить очень много денег. Но и это не все. Как ты думаешь, почему на огромном Вавилонском базаре есть только одна лавка с животными? Потому что хотя они и стоят дорого. Спрос на них не так велик. Иначе ты встретил бы много подобных лавок. Даже если ты довезёшь до Вавилона трёх своих обезьян, ты не сможешь продать их. Те, кому нужны животные, приходят в проверенное место, то есть в ту самую лавку. А всем прочим твои обезьяны совсем не нужны. Твоя правда, наставник. Элиль был сокрушен. «Какой же совет ты мне дашь?» «Я бы усадил тебя за прописи, но, думаю, в вашем с братом партнерстве достаточно и одного клинописца. Он же осваивает науку клинописи вполне успешно, так что я просто скажу тебе пословицу, которая бытует здесь, в Вавилоне. «Если ты осторожен, Бог твой с тобой». Эта пословица должна стать твоим жизненным правилом, Эвель. Она говорит об осмотрительности. Ты решителен, и в этом твоя сила. Но у каждого решения есть последствия. Тщательно взвешивай каждую свою мысль. Выбирай товар, узнай все его свойства. Старайся просчитывать наперед и думай, чем обернется твой выбор. А чтобы ты не забывал об этом, я дам тебе молитву. Слушай и запоминай. Молитва об осмотрительности. Сердце мое, будь осмотрительным. Тогда сможешь ты избежать опасности и смертельных ловушек на дороге твоего бытия. Осмотрительный человек тот, Кто думает, какие круги разойдутся от брошенного в воду камня? Не рискуй без уверенности либо необходимости. Если тебя настигает пожар, можно кинуться с обрыва в глубокое море, надеясь на то, что ты сможешь выжить. Но если позади все спокойно, хорошенько подумай, не убьет ли тебя глубина, не погибнешь ли ты в пучине. «Каждый шаг твой, каждый вдох имеет последствия, поэтому будь осторожна, о сердце моё». Вот притча об осторожности. Жил некогда мудрый царь, и задумал он возвести храм, самый красивый, самый высокий, самый вдохновенный из тех, что существует на земле. И созвал царь всех мудрых людей, из самых талантливых мастеров со всего света. Дал он им задание выбрать лучшее место для строительства. Царь знал, правильное место — это половина дела, и ошибается тот, кто строит, где попало. Мудрецы и мастера выбрали лучшее место, и было оно на твердой земле, выше долины рек, чтобы не грозило храму ни землетрясение ни наводнение. И построил царь храм, и простоял этот храм века, и вошел во все предания земные. Так и ты, сердце мое, прежде чем что-то предпринять, созывай мудрецов и мастеров и держи совет с ними. Слушай голоса мудрости и опыта, и будешь в безопасности. Мудрость — быть осторожным и осмотрительным. Это позволяет избежать неудач и сделать ошибки незначительными. Погружение в мир осторожности дает уверенность в себе. Осторожный человек сам управляет своей жизнью и избегает многих нелепых случайностей. Многие люди бьются над тем, что правильно, что неправильно. Многие мучаются выбором, не зная, как поступить. Ответ прост. Брось в воду камень и посмотри на круги на воде. Они идут далеко и теряются где-то в середине реки. Так и действия твои пойдут далеко. Делай выбор, думай, что будет потом. И не совершишь ошибки, и будешь идти путем прямым, и не станешь блуждать по запутанным тропам. Альяс защищается от врагов. Когда Элиль покинул кабинет наставника, мальчик-раб пригласил войти Альяса. Бедный погонщик совсем измучился, ожидая встречи с Руксином. «Ну что, Альяс, как прошел твой день?» — спросил наставник, угощая его пивом. «Хорошо, наставник», — коротко ответил младший из братьев. И это все? Но ты весь день провел в клинописной мастерской, учился клинописи, постигал секреты богатства, беседовал с другими учениками. Мне кажется, ты должен быть вдохновлен их рассказами. Или я ошибаюсь? Ох, наставник! Я за этот день тысячу раз пожалел, что пришел в Вавилон. Альяс чуть не плакал. «Какая же такая неприятность случилась с тобой у клинописцев?» — удивился Руксин. «Там собираются уважаемые люди, все они успешные, и у каждого свое процветающее дело. Разве их истории не воодушевили тебя?» «В том-то и дело, учитель. Все они успешны, но занимаются самыми разными делами. Кто-то торгует, кто-то производит керамику». У кого-то во владении месторождение на пты, кто-то шьет одежду, кто-то врачует. И каждый говорил, что я должен выбрать именно то дело, которым занимается он сам. Кажется, я расколот на множество кусочков, и каждый из этих кусочков кричит мне «делай то, делай другое, пятое, десятое». Уроксин помолчал, размышляя. Затем произнес, «Сдается мне, я знаю, в чем твоя беда. Пойдем-ка обратно к ленописцам». Мастерская была пуста, ведь все занятия в ней проводились днем. Уруксин заставил Альяса изготовить плитку из свежей глины, дал ему в руки стело и велел начертать пословицу. «Врага не прогонишь от города», если защита слаба. Когда работа была окончена, Уруксин сказал, «В этой пословице мудрость, которая поможет тебе на пути к богатству Альяс. Ты человек рассудительный и старательный, но границы твоего разума слишком слабы. Кто угодно может войти внутрь и посеять смуту». Люди, которые сегодня на все лады расхваливали свои занятия, хотели помочь тебе, но вместо этого навредили. Все потому, что ты не держишь границу своего разума на замке. Ты должен укреплять ее, чтобы душа и сердце были спокойны, и ты мог выбирать, следуя за своей собственной предрасположенностью, а не за чужими словами. У меня есть молитва которую тебе нужно будет читать каждый день. Это молитва об укреплении душевных границ. Она поможет тебе стать тверже и обрести уверенность. Будучи уверенным и спокойным, ты сможешь сделать правильный выбор. Молитва об укреплении душевных границ. Сердце моё Взгляни на душу, которая дана тебе во владение. Она подобна невесте в свадебном уборе, она подобна городу в цветущих садах, где жители богаты и мастеровиты, где ежедневно караваны входят в восточные ворота и выходят в западные, где продаются лучшие товары. Как невеста радует своего жениха, так и процветающий город доставляет, сердечную радость ее правителю. Но и невеста, и город нуждаются в защите. Сильный муж — защита жене, а высокие и крепкие стены — защита городу. Познай смысл этой притчи, о сердце мое. Твоя душа прекрасна, как невеста, и богата, как город. Охраняй ее от вторжений чуждых, жадных орд. Варвары всех мастей стремятся опорочить душу, разорить ее богатство. Будь, о сердце мое, сильным, как достойный муж, высоким, как крепостные стены. Знай, кого можно впускать в пределы души, а кто должен быть отброшен от ее границ. Знай, о сердце мое, самые жестокие варвары не те, кто нападает на город с оружием. Для того и существует в городе войско чтобы отражать удары грубой силы куда опаснее те кто входит в ворота под видом мирных торговцев, а в глубине города под покровом ночи достают ножи и творят тайный разбой городская стража должна быть очень проницательной чтобы отличать лицо добропорядочного купца от лица негодяя так и ты Сердце мое, развивай проницательность. Не всякий, кто называется другом, есть настоящий друг. Не открывай душу, пока не испытаешь человека. Ведь и цветок расцветает не с первым лучом солнца. Он ждет устойчивого тепла, чтобы не заморозить нежные лепестки. Так и ты, сердце мое. Удостоверься, что солнце дружбы подлинное, что оно будет восходить каждый день и не изменит своему порядку. Не соглашайся, сердце мое, на льстивые речи, не верь пустым обещаниям. Взвешивай каждое слово на весах собственной жизни, измеряй его на счетах правды. Бывают слова сладкие, как мед, но гибельные, как яд. Эти слова входят в душу легко, но отнимают силы и дни жизни. Чем окупится тебе твоя доброта, сердце мое, не станешь ли ты заложником чужой нужды, не превратишься ли в раба чужого желания? Если какое-то дело кажется тебе сомнительным, думай, принесет ли оно тебе пользу или удовольствие. Но если не то, ни другое то откажись, и откажись решительно. Не поддавайся на уговоры, но следуй своему пути. Всякий, кто заставляет тебя отклониться от него, вор и разбойник, даже если он одет в шелка, а из уст его вылетают самые изысканные слова. Будь мудрым, сердце мое. Различай врага и друга, и держи стены души своей в полном порядке.